Именно эти виды курортной деятельности мы и предоставляем нашим клиентам в качестве объектов наблюдения. На тех островах, на которые мы их отправляем, мы составляем из них экскурсионные группы, получающие возможность лежать целыми днями на самых дорогих и модных пляжах, наблюдая, так сказать, изнутри, за жизнью резвящихся вокруг молодых людей. Я уже по горло сыт обвинениями в том, что мы, клуб. Посредственности с КИ-1830 это своего рода лицензированные сутенеры. У нас вообще никаких лицензий нет, и никогда не было. Да, они нам и не нужны. А критиканам, которые кричат, будто мы взываем к самым отвратительным странам человеческой натуры, что наш отдыхающий позорит за границей самое имя британцев, я скажу следующее: Взгляните на норму прибыли нашей компании. Посмотрите, сколько искателей удовольствий, обслуженных нами, снова и снова прибегает к нашим услугам, желая приятно провести время и получить это самое удовольствие. И как знать, быть может, воспользовавшись третьей, четвертой или пятой нашей путевкой, они его и получат. Наш бизнес именно в том и состоит, чтобы творить чудеса. Извинения. После того, как BBC запустила в эфир это недозрелое, скобрезное, злобное и неуважительное выступление, мы получили сведения о том, что клуб посредственности с КИ-1830 полностью изменил характер предоставляемых им услуг и обслуживает ныне также людей с коэффициентом интеллекта, превышающим 30. Мы хотели бы извиниться за все нанесенные нами этой компанией обиды, Мы хотели бы также извиниться за слово «убожество» и выражение «наискуднейший общий знаменатель», совершенно случайно прокравшийся в это извинение. Большое спасибо. Трефузис высказывается по поводу образования. Эта передача по какой-то причине принесла мне больше писем от слушателей, чем любая другая. Я разослал сто с лишним копий ее текста людям, которым хотелось его получить. Полагаю, она затронула некое больное место. Голос. Дональд Трифузис продолжает свое лекционное турне по университетам и женским организациям Англии. На этой неделе его увидел Ньюкасл, Эксетер, Норридж, Линкольн, а нынешним вечером и Ноттингем. По дороге из Норриджа в Линкольн он смог выкроить время для беседы со своим старым учеником Стивеном Фраем, чье параллельное комедийное турне привлекло озабоченное внимание широкой публики. И вам со страшной силой того же самого. Для начала я хотел бы поблагодарить услужливого первокурсника факультета Маврики Маврикианологии при Университете Восточной Англии, что в Норридже, который был так добр, что избавил меня вчера ночью от моего багажа. Мне очень жаль, что ему пришлось заглянуть внутрь моего саквояжа, дабы установить владельца Онова. и я пользуюсь случаем, чтобы заверить юношу, затребованная им сумма в поддержанных банкнотах будет оставлена в указанном мне месте. Я с нетерпением ожидаю возвращения моей бытовой техники ну я особенно рад, что встретил вас именно сегодня, потому что мне очень не сказать пару слов по поводу образования. В последнюю неделю я посетил столько школ, университетов и политехникумов, выслушал слезные жалобы стольких учеников, студентов и преподавателей, что почувствовал себя...